Глава 1 «Вторая тварь ведь к нам в закуток не ногой. Чего их там отпугивало?» — это Улус докладывает. Пришлось возвращаться в подземелье на ночь глядя. Без мяса выдвигаться в гости к щупу смысла не было, хотя нас и ждали. Так с братцем мы решили по-быстрому охоту провести, потом разделкой и опять уже глубокой ночью в сторону таверны Кира шмыгнуть. С пустыми руками не хотел в верхнем городе у своих покровителей появляться. А потому... Стоило только через потайную дверь в подземелье попасть. Улос достучался мысленно до э Иыха, -э потом часик ждали, когда наш транспорт и друг появится. Вот где у паука радости было, скучает он без нас. Потом до нашего закутка забег сделали, вернее, мы трясли сверху на панцире Иыха. Э -э а затем, переодевшись в боевой прикид и обвешившись оружием, спустились на нижний ярус. Увы, наши заготовки не сработали, раскиданные части голов и хвостов оказались почему-то нетронутыми. И это говорило о том, что никто тут после нас не появлялся. Что, в принципе, было странно. И вот теперь блуждаем по подземному ходу в поисках добычи. И надо разобраться, почему в этой части подземелья крупные крысы перестали появляться. И ведь нашли причину. Почти дошли до тех мест, где я принял бой с тварью, которая раньше сам Улыс был, а также, где до этого добыл алых крыс. Что-то странное. Пришло первое сообщение от Тулоса, находящегося в разведке. Наблюдаю трупы, что интересно, ушастый. Ну вот так новость, мы с братцем переглянулись. Ты думаешь о том же, что и я, братец, лаконичен, как никогда? Но откуда я могу знать, что он там себе надумал, связанное с этим мертвяком? Тот факт, что труп не живой мертвец, говорит о том, что точно имеем дело с перворожденными. Если бы это был сильный маг, то уже поднялся бы в виде лича. А Раз нет, значит, либо молодняк, либо просто боец. Есть еще останки крыс, но вокруг куча разгрызенных костей, продолжает доклад Тулос. Считаю, что Дроу попал в засаду крысы, возможно, он тут не один шлялся. «Это да, они вообще по подземельям в одиночку не любят бродить», — братец на меня смотрит. «Вот только почему они труп оставили в подземельях и не забрали его?» — говорит Стани. «Или он и правда в одиночку тут гулял?» «Иль прикрывал кого?» — поддерживаю я выводы брата. Но меня это не удивляет. Стани удивленно смотрит на меня и ждет, чего я там скажу. Улыбаюсь. «А почему, спрашивается, сам труп цел? Крысы, значит, которые ушастые, по-видимому, прибили». Растерзаны своим товарками, а ушастым что, подземные твари побрезговали? Ни за что не поверю. Вот и Уллус просек мою идею. Считаешь, что именно тело ушастика чем-то прикрывает вход в сторону нашего закутка? Стань понял, к чему я веду. Раз крысы его даже в мертвом виде боятся, а он не поднялся как нежить, значит магия. Киваю я. Щит или еще что-то говорю, но он, как когда-то, и тела алых тварей отпугивал обитателями здешних мест. А потому... Вот, бредем аккуратно, проверяясь по сторонам, отводков от основного входа хватает. Мое умение, переданное Николасом, работать не покладая чего там, рук? В общем, постоянно трудится, обеспечивая нам высшую степень безопасности. Так просто к нам никому не подобраться. И вот мы на месте. Ну и диспозиция. Мелкий труп, прилично, между прочим, одетый и вооруженный, неплохо, немного не дотянул до стены. Явно получив увечья, да пытался отползти к стене, да не смог. Вот начало нашего входа своим маленьким телом перегородил. Значит, и правда дело в этом мелком неудачнике. Вопрос остается только в том, почему до сих пор за ним никто не пришел, раз тут ушастые шастают, как у себя дома. Хотя не у себя дома и этот труп ненавязчиво на это показывает. Стань аккуратно перевернул лежащее вниз лицом тело. Женщина, его голос сел, волнуется. Я обратил взор на открывшийся вид. Красиво, тварь, даже сейчас чувствуется порода. И да, женщина. Вот и сформированная грудь просматривается, несмотря на обвес и полудоспеха, выполненные из неплохой кожи. И что делать будем, уточняет у меня брат. И ведь и правда, что? Прятать? Куда? Напрашивается, конечно, раздеть тёлку. Да вот только ковыряться с трупом уж очень не хочется. еще надо разобраться, чего от этой клуши так сильно крысто отпугивает. Как думаешь, одна тут она была? Уточняю я Улуса. Призрак минуту думает. «Вы ее перевернули, вот смотри, съемки как будто что-то привязано было, типа свитка, и они перерезаны. Возможно, это мое личное предположение, она просто передала то, что несла, кому-то важному, а сама осталась прикрывать отход главного, кто был с ней в паре. Но еще раз повторюсь, это мое личное предположение. Тут так вокруг все наверчено, все следы стерты, но все же понять можно, что был бой. И да, она магиня, хотя и слабая, все дроу в том или ином роде маги. Все от внутренней силы зависит, кто они больше, волшебники или бойцы». «Понятно, тяну я». Между тем, стани вокруг, едва не на корточках просматривает полхода. «Бой точно был», — говорит он, — «в конце концов, и еще. Трое тут были, и это, видно, уже ранено было, потому и осталось прикрывать отход остальной их, дав им шанс на жизнь. Кстати, крыс тут был едва ли не выводок, голов шесть не меньше. Потом и другие на трапезу пришли, но гоняли этих ушастых не менее пяти особей». Я удивленно взираю на брата. «Ну как же», — шепчу я, — «мне говорили, что эти твари более чем парой вовсе не нападают». И тут в голове щелкает. Алые крысы, а с ними еще тройка простых серых зубастиков, но больших размеров. Может быть и тут. Может искали пропавших? Я судорожен сглат, в алые крысы что, разумные? Хотя по-любому магически измененные создания разумом наверняка обладают, ведь хитрющие твари. Но что делать с трупом этой красавицы? По-любому надо снимать с нее все безделушки, одежду и амуницию. Уверен, что-нибудь и магическое найдем вопрос, что с самим трупом делать? Раздеть и оставить на поругание крысам? Вариант, но еще надо найти то, что так крыс пугает в этом мертвом теле. Ну вот думаю, что щит какой-то, самозаряжающийся от маны, напитанный в пространстве. В момент боя он защищал воительницу, а потом, видно, иссяк. Но пока тут валяется труп, успел зарядиться и привет. В итоге в нашем закутке нет крыс, а это неправильно. Что делаем? Улас смотрит на меня выжидающе, а вот братец уже успел отойти на приличное расстояние, причем в ту сторону рвану, куда его следы спутников этой несчастной увели. Показываю взглядом Улосу. «Проследи», — киваю в сторону виднеющейся вдали из спины брата. «Понял?» — слышится от призрака. Еще мгновение, я остался один на один с телом дроу. А что я могу сделать? Да все просто. Вначале попробовать поднять тело в виде зомби, как когда-то учил меня господин Хасан. А затем, выпустив паучка и своего защитника, расщепить в прах тело, при этом сердцацки надетый на труп, включая и снарягу и одежду, останутся просто на каменном полухода. И уже дотягиваюсь мысленно до волоса придержи там, братцы, ко мне не подходите, — команду я, — я твоего знакомца выпущу, хотя ты и не помнишь ваш бой. Напоминаю я призраку о неясных моментах нашего прошлого знакомства, когда он был и вовсе безмозглым убийцей. — Ага, — доносятся в моей голове мысли призрака, — мы почти дохода дошли, где куда-то дровы пропадают. Стани пытается понять, где потайной вход. Пока ничего, но не отвлекаю тебя работой, позовешь, когда безопасно нам будет к тебе подойти. Отлично, теперь можно спокойно все тут прибрать. Но вначале попытаться поднять это тело, ведь перерожденные, они вроде как и вовсе сами по себе в зомби не превращаются. Сразу трансформируются в высшую нежить, типа вампиров и личей, так что... Действую как учили когда-то. Уж то, что а на простых трупиках животных подъему нежити я очень хорошо обучился. Да и Николс потом закрепил мои навыки, дав еще много знаний в этой области. Потому я уверен, что поднять нету бывшую перворожденную в качестве нежити удастся. Главное — успеть ее по-быстрому еще и нейтрализовать. Ну-с, начнем. Посыл? Паучок на контроле, на стреме. Жду. Отток маны приличный. Как бы я тут не переусердствовал, а то сам своими руками монстра сотворю. И ведь тогда и Уллос, и Стания, и я сам под удар нежити можем попасть. А потому... Есть, рука дернулась. Сука, выжидает, ведь явно разумно. Лич? Или чего похуже? Типа вампирши? Очень-очень голодные вампирши. Нет, ждать нет смысла, когда на ноги вскочит. Могу и не успеть. Ведь оружие у нее и так осталось. Кинжал, во всяком случае, имеется. Меч. стане в стороне от трупа нашел. Но не ждем. Защитника на свободу выпускаем. Ах! Ой, как вовремя-то. Явно сильна уже была тварь. Очень сильна и хитра. Даже дракоша ему попытался оказать сопротивление. И паучок вон как-то обижно вибрирует. Но надо отдать должное, силы маны с нее мне очень много перепало. На, Намного больше, чем я сам на подъем нежить потратил. Все, один пепел от бывшей дрова остался, и вся ее амуниция, цацки, всякие снаряга на каменном полу валяется. Неплохой, надо сказать, набор. Правда, нащуплую женскую фигурку набор, а вот с цацками разбираться надо. Оружие-то, понятно, себе заберем. мечи парни плохих кинжалов. Прошлый набор, что подняло тушастых, братану достался. Но тут еще и лук, и колчан со стрелами имеется. Но он уж точно ни мне, ни брату не нужен от слова совсем. Ничего, продадим. «Как там у вас?» — кидаю мысленный посыл в сторону, куда скрылись улы с братцем. «Работаем», — доносится на грани слышимости мысль от призрака. "Станет тут вход обнаружил, но он закупорен. Как и чем, даже я понять не могу. Меня сквозь каменную стену не пропускает что-то. Возможно, защита на этот ход наложено». «Не наследите там», — говорю я. «Ведь реально можно привести своими действиями очередную боевую тройку шастых уже к себе в закуток. Чего бы, но очень не хотелось». «Ну, коль пока есть время, да и никто не отвлекает», Учок вон как довольно ворочается в моем предплечном артефакте, переваривая доставшуюся магическую силу и энергию. Все довольны, но проверить периметр вокруг себя стоит. Тут в подземельях опасно ушами хлопать. Можно кому-нибудь на обед попасть в виде главного блюда. А в наших планах наоборот найти, что предложить на обед в таверну. Куда мы в гости собрались, ведь щупом у нас договоренность. Да и платит за мясо бывший стражник весьма прилично. Но и про внутренности крысиные забывать не стоит. Мне еще для аксель эликсира скоро придется делать, а ингредиентов для этого понадобится много. Ну что мы имеем? Придется копаться в этой куче вещей. Не забыть бы еще и прах от перворожденной собрать для моего огородика. Это отличное удобрение, да и как ингредиенты для некоторых эликсиров этот порошок использовать можно. Но этим и потом заняться можно и лучше, братана, задача, а пока... Ну понятно, без рукавка плащ фиски очень приличного качества. Сапожки на женскую ножку, но нам с братцем такой прикид подойдет. Мы очень еще небольшие просточки, но великовато будет даже для братца и мне великоватые. Так что еще? Перчатки обрезанные. Ну это знакомо, удобно такими с оружием работать. Понятно, боевкой девка была, а магически больше на артефакт надеялся, А их у нее... Ух ты, красивые какие сережки, ведь обе не просто украшения, а явно какие-то заклинания в них вкраплены. Похоже на невидимость, что-то подобное я у себя в книге магии видел. Но могу и ошибаться, но тут не время разбираться с артефактами, у себя этим делом заняться будет намного правильнее. А так просто пробежимся по-быстрому, что пойму сразу хорошо. Нет, потом разбираться начнем. Кулоны аж три штуки. Понятно, один накопитель, второй похожий щит, а вот это уже интересно. И накопители, и щит почти разряжены, от щита магии несет немного, но сам щит очень даже ничего. На будущее оставить, если станет в магическом плане развиваться будет, и ведь на скажу, что наводилы все артефакты, но очень приличного качества. Отличные артефакторщики у Дроу этого не отнять. Штанишки здорово видно в ногу и пришло первое ранение. Зашьем, делов-то. Так, проверка пространства. Отже, крыса! И ведь как подбирается, если бы еще ворон половил, то нос к носу с этим серым монстром бы столкнулся. Но суетиться уже поздно, надо лишь ребят предупредить о том, что у нас гости. «Улос, Улос!» — кричу я мысленно в пространство. «Чего орешь?» — тут же приходит от призрака ответ. «У нас крыса на подступах. решил на меня охоту начать. Ускорение я уже активировал, буду работать кинжалами», — говорю я. «Лучше сразу ледяными пульками в голову тварь засади», — перебил меня призрак. «И мы возвращаемся. Сейчас, Тань, предупрежу», — говорит Улос. «Хорошо», — быстро отвечаю я. «Но не вмешивайтесь. Нам бы в любом случае вторую крысу найти, и кто его знает, когда мы в подземелье теперь появимся». А крыса не ждет, все ближе к жертве. Но это она так думает, что охотится Нет, теперь уже она сама мной в качестве законного трофея рассматривается. Есть, начала она движение. Ну ничего, артефакты ускорения и в точности купе с ночным зрением дают мне гигантское преимущество над тварью. Я быстрее, а главное точнее. Пара льдинок срываются с моей руки и точно поражают несущееся на меня тело. В глаза. Вот же, по инерции почти до моего сапога доскользил, хотя уже мертва. Вон какую скорость набрала, так сильно и резко ускорившись. Вот и Стани бежит. Теперь можно разделкой прям на месте заняться, он прикроет. Все, закончил. С моими артефактами и нарабатываемым опытом любой монстр на полчаса работы ножом. Причем тесак с закругленным острием сам в моих руках всю работу выполняет. О, как Стани за моими руками завороженно наблюдает, пока Уллос по сторонам смотрит. Да и я сам периодически пространство вокруг нас проверяю, чтобы еще кто-нибудь нежданчик нам не попытался тут устроить, пока мы разделкой заняты. «Вот и гости очередные», — говорю я. «Вторая тварь ведь к нам в закуток не ногой. Чего их там отпугивает?» — Улос вторит моему предупреждению. Работа по разделке уже закончена, а тут и бегать не надо. Вторая тварь уже в гости крадется. Даже Улыс ее учуял. щиту у эльфа был, видно, сам заряжающийся», — докладываю я. Стани все уже успел собрать, что нам досталось от перворожденной. Единственное оружие я припрятал в свою пространственную сумку, но туда уже точно больше ничего не влезет. Надо куда-то еще вторую тушь припрятать. «Щит?» — переспрашивает Улос. «Да, дроу грохнули, но щит по новой заряжаться начал, продолжая прикрывать свою уже погибшую владелицу. Ну, я так это вижу. Делюсь я своими соображениями. Со всеми цацками, что мы нашли у дроу, я еще не разобрался толком, но могу точно сказать, что просто украшений у этой воительницы попросту не было. Хорошо упакованный боец и магинь тоже приличная была». «С чего решил?» — не понял Стани. Я вздыхаю. «Чтобы развеять труп в пыль, мне пришлось вначале провести обряд поднятия нежити» круглые глаза, как блюдце на лице брата. Поверь, умею, учили. Пускай прочь против моего желания, но так получилось, вздыхая. Так вот, поднять перворожденную непросто, а практически невозможно, но меня с подобным фокусом научил, вернее подправил мои знания и умения в этой области. Но вернемся к Дроу. В общем, она в высшую нежить сразу перепрыгнула, причем разумную. Думаю, что у меня при поднятии получился полуличий полувампирша, бывают и такие среди нежити. В общем, если бы она в жизни не была вполне сильно одаренной, то личием ей уж точно не светило бы стать ни при каких обстоятельствах, но кто же мог знать, что мы тут пораявимся Вот и говорю, что не было Ну все, хватит о нежите, к нам охотничий трофей почти вплотную подобрался. Прикрывайте спину, я такую. Но тут в лес братец. А можно я? — спрашивает он. И в руках у него кинжал уже тускло отсвечивает блекло свет от местного освещения, идущего от стен. Киваю, ведь такая страсть к охоте в брач неожиданно проснулась. Грех такой задор гасить. Я тебя страховать буду, говорю я, в случае чего, если почувствуешь, что не справляешься, кричи и тут же в сторону уходи. Я магия ее приголублю, а теперь давай действую, а мы проследим за тобой. Ведь понимаю, что глупость сотворил, дав неопытному брату в вопросах подземной охоты на крыс возможность самостоятельно убить тварь, ну и отказаться оказался не в силах. Эх, не пожалеть бы об этом в будущем. Все удачно закончилось, братец с кинжалами работает в режиме бога, мне никогда такого мастерства уж точно не добиться, хотя как раз считал себя почти докой в этом искусстве. Наивный, в сравнении с такими мастерами, как братец, я никто и зовут меня никак, едва ли получше получается любого неуча. Обидно ощущать себя таким неумехой на фоне настоящего мастера. Теперь я понимаю, что двигал дедушка Ихе в желании устроить меня на обучение к бирку. Он-то лучше всех понимал, что мне в моей жизни больше всего пригодится может. И это как раз, кстати, и есть умение за себя постоять с оружием в руках. Магией не везде можно воспользоваться, увы. Хотя есть у меня чем удивить потенциальных обидчиков. Крысу как свинью закололи, вогнав точно клинок кинжала в ухо крысе. Удар почти насквозь пробил могучий черепок. Вот это, я понимаю, удар хороший по силе по точности. Довольный собой, станет только рукой широкий жест сделать, слон трофей показывает. Принимай. Что интересно, мне пришлось подальше отбежать от места их схватки, которая, в принципе, пару мгновений велась. Несколько обманных движений, пару воротов со стороны братца, чтобы под когти и зубки подземного монстра не попасть. В сближение и точный выверенный по силе удар. Все, можно разделкой заняться, пока Станя останки от ушастой приберет, чтобы следочка для следопытов не осталось. От этих перворожденных всего можно ожидать. Сейчас работа для меня и все ингредиенты, и мясо монстриков уложено в пространственный мешок. Я готов. Возвращаемся. Нас там их ждет. Сегодня другу, увы, ничего не обломится, хотя запасов у него много, мы их ему на неделю натащили. Ничего, в следующее посещение целого барана притащим, конечно, в разделом виде. Да и от говядины нашего восьмилапый друг не откажется. Пока нас нет в подземелье, их пообещал паутиной заняться, наматывать катушки будет и клейки и фрагменты соберет в отдельную емкость. И это уже лично для меня. Это мой главный, почти единственный ингредиент для производства клея. Возвращение идем молча, что-то подустали мы с брат маула с видя наше состояние, вопросами беседы не донимает. Его ждет сейчас более благодарный слушатель. Уж то, что их от беседы точно не откажется. Но я не удерживаюсь от реплики. Одеваешься в лучшее, что у нас есть, а лучше просто с собой берем вещи. То, что передал дедушка Хе, пока попридержим, думаю, на нас сегодня никто нападать не будет. У Кира отдохнем, немного помоемся, тетушку попросим нашими прическами заняться и экипируемся. В этот раз мы должны выглядеть на все сто, как настоящие дворяне. Придется соответствовать. Хмык со стороны брата. Представляю, какой шок будет для всех, когда я весь такой из себя да прекрасным оружием опоясный, опять появлюсь на пороге родной школы. Потом так тихо в надежде вздыхает. А можно я комплект из меча и кинжала тушастых возьму в этот раз? Ну то, что ты его мне отдал. У меня только улыбка на лице расплывается. Не вопрос, отвечаю я, но будь готов, раз опоясываешься таким оружием, к тому, что некоторые очень ждут не прочь у тебя его отобрать. Как, не понимает брат. Я лишь пожимаю плечами. А я-то могу знать? Например, спровоцировать конфликт и в итоге вызвать тебя на дуэль? Брать улыбается. Но это мы уже проходили, как ты сам выражаешься. Дураков, каких мало, оказывается, много, нас уже вызывали. Я лишь головой качаю. Совесть имей. Это ты детей к поединку принудил, хотя не спорь, получилось уж очень прибыльно. Решено, экипируйся комплектом ушастый. Это, что сейчас добыли, я попридержу. Мы готовы. Их, немного грустный. Ведь мы не можем точно сказать со всей уверенностью, когда мы еще у него отметимся. Ни я, ни братец даже представить не можем, чем вся эта осада города закончится, как вся эта война никому не нужна и отразится на нас. Может, после первого же приступа придется у него тут в подземельях скрываться и пережидать, когда вся эта бодяга тут наверху закончится, когда сам граф с войском графства у стен своей столицы появится. А сколько это все по времени займет, не скажет никто. Но мы надеемся на другой вариант, для реализации которого мы попробуем приложить все силы и средства и не допустить захватчиков в город. И для этого у нас все есть. «Эх, ну все для твоего досуга подготовлено», — говорит Улос. «Катушек на несколько дней склянок и вовсе на декаду работы. Тем более с такой работой спешить не надо. Да и вообще спешить не надо. Паутину убираем качественно, на обрывки не оставляем». Ну, а с нас рассказ о наших приключениях, как вернемся. Уж чего-чего, а новостей, думаю, будет больше, хоть отбавляй. Наш нов без приключений жить не может. Во что-нибудь обязательно вляпается и братца своего за собой потянет. Я уверен, что скучно уж точно не будет. Я обиженно смотрю на призрака: Чё сразу вляпаюсь, бубню я себе под нос. На что довольный улыс только скалится своей почти прозрачной рожей. Ладно, я возьму свои слова обратно, если опробование редких артефактов пройдет без каких-либо эксцессов. Вот только чувствует моя задница, но не получится там все просто и легко. Что-то же вы выдумываете со своим побратимом, который, оказывается, подстать тебе, тоже не умеет сидеть на попе ровно. Уже и стань насупился. Ладно, отмахиваюсь я, посмотрим. А чего в пустую полемику вступать, да еще с кем? с Суласом? С ним спорить дохлый номер. Мы на выход. На вход магическую печать и припустили в сторону таверны. Идти-то прилично. Раннее утро, только светать начинает. Народ потихо и просыпаться начинает. С обретением братца, увы, мой скрыт пропал. Он не прикрывает всех нас, так что в последнее время мы начали попадать во всякие ненужные, по сути, происшествия. Когда там бродяги решают, что им крупно повезло и что прям на них мальцы, причем упакованные, топают, то, конечно, сначала, если уже с нами не знакомы, пытаются совершить, так сказать, изымание ценностей. Вначале без рукоприкладства, а дальше как пойдет. Вот только нам эти проблемы ни к чему, до да времени на разборке терять не хочется, из бродяжек нечего взять. Обычно таких охочих до чужого добра улос отпугивает, вплоть до того, что появляется перед незадачными грабителями и начинает глумиться по-всякому, а уже от страха при виде призрака попросту мочат портки. Иногда, в зависимости от настроения, братец покуражиться желает. Вот тут без тумаков ну, никак не обходится. Он хоть и ростом но уже почти мастер, так что противников ему среди этого сброда попросту нет. Ребята от гильдии пару раз путали с объектом, так сказать, воздействия, но, видимо, перстенек на руке извинялись и тихонечко ретировались. Стычек с ними у нас не было, но есть отдельная группа людей, которым на законы, принятые в городе, в частности, в нижней части, было по большому счету все равно. Довольно часто мы с ними сталкивались, залетные, как говорит дедушка Хе, гастролеры. Вот с этой категорией граждан разойтись миром, увы, никак не получалось, а получались по большей части просто трупы. Уж чего-чего оставлять свидетелей применения магии я уж точно не собирался, да еще такой. Вот теперь я ученый уже, стоил только из подземелья выйти, то сразу проверку пространства запустил. Спасибо Николасу за такой царский шикарный подарок. Не понял, такое ощущение, что нас попросту пасут, явно засветились или кто-то спецом нас вычислил. Заказуха? Тройка, вон в тех кустах примостилась. Я по мысли речи тут же Уласу инфу скидываю, и тут уже брату все транслируют. Напрямую, нам со Стане пока таким образом очень трудно общаться. Проще в общий фон мысли кидать, почему-то в присутствии их у нас общение в таком формате намного лучше получается. С чего ты взял, что это по нашу душу, удивление со стороны Уласы? Да что-то близко к нашему выходу они расположились, и если они бодрствовали, то наше с вами появление для них секретом уже не является. Пойду проверю, кто у нас там спрятался. У меня же в душе поднимается какая-то темная мстительная волна. На ум приходят эти дворяне от торговцев. Самим им стрёмно с нами разборки чинит, а вот очередной раз мошной тряхнуть и попросту нас залетным мастерам ножа это пора заказать, да легко. Оглядываюсь. Если приблизиться к кустам, обраться с Улосом у стены оставить, то думаю, мой защитник на них не среагирует. А вот засевшим в кустах достанется да не слабо, заодно паучка покормлю. Один минус в таком плане, допрашивать некого уже будет. Да по большому счету нам и некогда валандаться с этими бандитами, а что это бандиты, Улос уже определил точно. «Бандюганы», — приходит от него сообщение. «Раньше их точно здесь, в городе, не наблюдал. Явно залетные. Взрослые, косят поднаемников. Очень неплохо упакованные, оружие отличное, а у одного даже что-то из артефактов есть, так что осторожней». «Что делать будем?» «Обратно уйти не получится. Они нас ждали, явно вели еще с вечера, когда мы в темноте в подземелье возвращались. А коль мы их не смогли вычислить еще вчера, то профи. Сейчас вон копошатся, собираются атаковать, как только мы проходить мимо их будем». Что они по нашу душу, это точно. Один, что помоложе, как раз на стрёме стоял. Стоил нам появиться, тут же ватажников разбудил. Вот теперь они и готовятся к нападению. Я же прикусил немного губу, думаю. А ничего в их разговоре такого не прозвучало, чтобы понять, из чего именно на нас они охоту начали. Хмык со стороны призрака. Что-то про империалы говорили, про очень много золота, которое надо искать именно у тебя. Так и сказали, у того, что выглядит росточком слегка побольше. Я же головой только качаю. Думаешь, как и я, что это привет от торговцев? Спрашиваю я своего необычного друга. Габабки не ходи. Хотя, возможно, просто шепнули и все, скинув новости о вас на сторону, а специально не заказывали. Но явно знали, кому и что говорить, так что в любом случае их к торговцам не припишешь и претензий не предъявишь, разве что наказать. Намек понят. Мои необычные проклятия, с которыми не знакомы маги нашего мира. Николас об этом меня особо предупреждал, да и применил я уже разок одно. По сути, безобидное заклинание к одному уроду. Сегодня посмотрим, как он там себя чувствует и к чему моя проказа привела. Ведь лечить придется потом бывшего отчима браться и не откажешь дальнему, так и несостоявшемуся состоявшемуся родственничку. Но с ним потом разбираться буду. Что нам сейчас делать? Опять паучка кормить? А три здоровых мужика это куча маны и силы принять в ней в себя бой той как непросто, но времени на раздуме нет. Они видят, что мы у стены застыли, и никаких движений вперед не делаем. Как бы чего ни заподозрили, а это получается принять бой без подготовки, хотя стань уже рвется прирезать уродов но со слов Уласа у одного из нападавших арбалет имеется. Мало ли какой артефакт мог попасть в руки урода, все бывает в этой жизни, а потому реализуем мой вариант нападения. Стани, передай, чтобы не дергался, прошу я Уласа от слова совсем, активировал свой щит. А лучше и вовсе, как только я по тропинке двину, чтобы в аналог своего скрыто уходил, но от стены не ногой. И ко мне ни в коем случае не приближаться, погибнет. Тебе это, кстати, тоже касается. Я уверен, что и тебя от моего помощника эфирное состояние не спасет развеет. Тем более нежить он особо любит. А теперь не отвлекать. «А ведь не допросим никого из уродов», — говорит очевидный вещи Улос. «Все равно», — отмахиваюсь я мысленно, — «да и разбираться с ними просто нет времени у нас. На сегодня слишком много ответственных дел запланировано. Непонятно, чего дедушка Хенас с утра к себе затребовал. Потом до щупа прошвырнуться надо, Хела проведать. Жаль капитана, что у него там за ранение. Ну и главное — Дин артефакты, что затребовал на проверку старикан дед Стани. Мы хоть и готовы ко всему, но все равно волнуюсь». Даже больше, чем остычки с этими, засевшими в кустах уродами, отвечаю я. Все, прижимайтесь, пока я не скажу, не сдвигайтесь с места. На себя щит дом да всегда при мне просто активировал артефакт. Ну и отсчитываю шаги, и благо тропинка как раз от стены идет, а не вдоль, не в любую сторону. Что сказать, а мандраж присутствует, помощник не применишь, когда рядом с тобой твои друзья. Да и в любом случае, грех жаловался таким подарком со стороны древнего мага. Надо думать, как посетить территории в обитании а пока. Второй раз подряд кидаю проверку пространства, не хочется, чтобы под удар еще кто попал, а ведь есть еще тело. Но так, вдалеке, шагах так в 20-23 от моего места, я его только на пределе своих возможностей чувствую, такое ощущение, что с тем поцом явно что-то не так, как бы не жертвы этой тройки бандюк. Все возможно, вроде как живая метка, но какая-то уж сильно блеклая. Но с этим потом разбираться будем, а так потеха началась. Явно нас противниками эта тройка не считает или не слишком торопится. Наверное, не успели о нас собрать информацию слухи, что вокруг нас вертится. Или просто тот факт, что мы всего лишь дети к неправильным выводам привели. И вот они здесь и двое из тройки уже мне направление по тропинке соступили, страхуются. То, что с арбалетом, явно меня уже на прицеле держат. Опытные сволочи, ведь не могут они знать, что количество человек в их небольшой шайке мне прекрасно известно. А вот и те, кого мы тут так долго ждали. Улыбается по ходу полуорг. О, каким здоровым он мне кажется. На нем как раз и имеются артефакты. Я уже успел кинуть на него магическое зрение. А вот напарник пуст, явно неплохой боевик, или просто не одарил он даже номинально. А между тем главарь жаждет перед грабежом обязательно вначале пообщаться. И где второго потерял? Уточняет у меня его напарник. Другой дорогой пошел, спокойно отвечаю я. Мне-то видно, что улосы Стани немного от меня сдвинулись в другую, от тропинки в сторону. Стараются расстояние до меня увеличить. Молодцы, без всякой подсказки, действуют сами, решают, что и как лучше сделать для нашего спасения. Быстрый взгляд мне за спину, но Стани уже не увидеть. Что-то напряглись, ребята. Пройти дайте, чего выскочили так резко, только напугали, делаю я большие глаза. А сам думаю, если главарь сейчас скажет напарнику проверить, куда запропастился Стани, придется действовать, хотя очень бы хотелось хоть немного с этими уродами пообщаться. Они явно осмотрели территорию вокруг своей засады, Другой дороги отсюда в ту сторону попросту нет. Думаю, что просто в кустарниках у крепостной стены Малой спрятался зачем-то. Ведь уверены, что следов не оставили. Да и не можем же мы знать, что нас тут ждет теплый прием. Угадал, отнесся к моим словам главарь банды уж очень спокойно. Ну, пройти сможешь лишь после того, как свои сумки опорожнишь. Вернее, правильно сказать, разгрузишь, — говорит полорк Я же хлопаю по сумке рукой показываю, что она пустая. Так там и нет ничего, — отвечаю я. И для порядка просто так на расстоянии ее типа распахиваю, показываю, что внутри-то полностью пусто. Успели перепрятать, подает голос подельник-главаря. Орк машет рукой, я напрягаюсь, ожидаю, что по мне сейчас болтом прилетит, но обошлось. Дровяк просто стрелка к себе подозвал. Ага, значит из этой троицы именно стрелок обладает задатками вора. Явно сейчас поступит команда обшмонать меня.